Я никак не мог понять, почему, как будто никто не замечает, что Джо сидит здесь, истекая кровью. Даже начальник станции Лес Кэмпелл прошел мимо и почему-то не оглянулся на раненого. Мне-то он кивнул, а вот на Джо не обратил ни малейшего внимания. Вернувшись к тележке, я двинулся на станцию. Встретив по дороге нашего мастера Дэви Макри, Я рассказал ему о Джо. «Его нужно положить на носилки и отправить прямо в больницу», — сказал я. «Он без сознания, а из головы течет кровь». Босс взволнованно спросил, где Джо. «Вон, с той стороны», — сказал я. Он уже двинулся вперед, когда я крикнул, что начальник станции где-то здесь неподалеку, и его тоже нужно известить. Припарковав тележку возле камеры хранения... Я отправился назад пешком. На полдороги, однако, я встретил своего босса вместе с начальником станции, который ядовито заметил, что минуту назад видел Джот целым и невредимым. Он по путям направлялся в свою коморку после того, как прицепил локомотив. Мы молча смотрели друг на друга. «Но я точно его видел», — сказал я. «Пойдемте, я покажу вам, где это было». Но когда мы подошли к той злосчастной опоре, начальник станции и мастер только ухмыльнулись и пошли прочь. Я остался стоять в полном недоумении. Нигде не было видно ни Джо, ни Крови, ничего-либо еще. Лишь поезд медленно отходил от перона. Я решил, что, должно быть, начинаю сходить с ума». Через три дня, когда поезд номер девять снова пришел на станцию, я немного замешкался и подъехал к нему только через несколько минут. Двигаясь на своей тележке по перрону, я заметил впереди какое-то оживление. Мимо меня к вокзалу пробежал железнодорожный инспектор, весь бледный и трясущийся. «Что случилось?» — крикнул я. Не останавливаясь, он крикнул в ответ. «Джо!» Начальнику вагонов раздавила голову. Она попала между муфтами локомотива и багажного вагона. Я поспешил вперед. Джо сидел, истекая кровью, на том самом месте, где я видел его три дня назад. Он умер еще до того, как приехала скорая. Стивенсон, Сом. Караполис. Штат Пенсильвания. Октябрь. 1963 года. Видение на телеэкране. Я вырос в семье атеистов в небольшой сельской общине близ Спрингфилда, штат Колорадо. Меня учили все оценивать с научной точки зрения. Родители говорили мне, что боги, духи, летающие тарелки — и сверхъестественные явления, все это полный вздор. И я им верил. Верил до 12 лет, когда случилось нечто такое, что полностью изменило мою жизнь. Это произошло в начале зимы 1967 года. Я сидел в одиночестве перед нашим черно-белым телевизором и смотрел свое любимое шоу «Поединок», где Вик Морроу со своими людьми, палил в немцев из развалин старой кирпичной фермы. Потом началась реклама, а когда она закончилась, я заметил, что все почему-то изменилось. Теперь уже трое черных мужчин сражались с целой армией, а действие почему-то переместилось в джунгли. Немецкие солдаты превратились в азиатов, Вик Мороу исчез, А всем командовал какой-то рыжеволосый юнец. Меня это взбесило. Очевидно, где-то на телестанции кто-то поставил не ту пленку, и вместо окончания поединка теперь показывали кино о войне с японцами. Встав, я подошел к телевизору, чтобы его выключить. Но тут до меня дошло, что командир взвода рыжеволосый, а джунгли зеленые. Битву показывали в цвете, но ведь у нас был черно-белый телевизор. Застыв на месте от изумления, я услышал, как рыжеволосый солдат, который казался мне почти подростком, приказал своим людям бежать, как только он откроет огонь. После этого молодой командир пополз на животе прямо по грязи и вскоре добрался до какого-то небольшого холма. Там, поднявшись во весь рост, Он начал стрелять. Все неприятельские солдаты тотчас же повернули свои винтовки против него, и их пули разорвали его на куски.